Их должно покарать. И покарать сурово. При мысли, что ей самой заказан грех, Изабелла втройне возненавидела своих грешных невесток. Она отошла и села на высокое дубовое кресло. Робер Артуа последовал за ней. — Нет, нет, Робер, — повторила она, предостерегающе подняв руку. — Не пользуйтесь моей минутной слабостью. Я вам этого никогда не прощу. Совершенная красота внушает такое же уважение, как и величие. Гигант молча отступил. Но тому, что произошло, этим минутам не суждено никогда изгладиться из их памяти. На какое-то мгновение между ними перестали существовать всякие преграды. Они с трудом отвели друг от друга глаза. Значит, и я могу быть любима, подумала Изабелла, и в душе она почувствовала признательность к человеку, давшему ей эту блаженную уверенность. Итак, кузен, это все, что вы мне хотели сообщить? Или у вас есть еще новости? Спросила она с усилием, овладевая собой. Робер Артуа, который, в свою очередь, размышлял о том, правильно ли он сделал, отступив так быстро, ответил не сразу. Он шумно перевел дыхание и произнес таким голосом, словно очнулся от долгого сна. — Да, мадам, у меня есть к вам поручение от вашего дяди Валуа. Какие-то новые таинственные узы связали их отныне, и каждое произнесенное слово приобретало теперь иное значение. Вскоре будет суд над старейшинами тамплиеров, продолжал Артуа. И есть все основания предполагать, что ваш воспреемник откупели. Великий магистр ордена Жак де Моле будет предан смерть. Ваш дядя Влуа просит вас написать королю и молить о помиловании. Изабелла ничего не ответила. Она уселась, как и прежде, подперев ладошкой подбородок. — Как вы на него похожи! — воскликнул Артуа. — На кого похожи? — На короля Филиппа, вашего батюшку. — То, что решил король мой отец, то решено окончательно, — медленно произнесла Изабелла. Я могу вмешиваться в дела, затрагивающие честь нашей семьи, но я не намерен вмешиваться в государственные дела Франции. Жак-де-Моле — глубокий старец. Он был благороден, был велик. Ежели он совершал ошибки, он уже искупил их старицей. Вспомните, что он ваш крестный отец». Поверьте мне, готовится большое злодеяние, и снова его затевают Ногаре и Мариньи. Нанося удар по тамплиерам, хотят нанести в их лице удар по всему рыцарству, по всему высокому сословию. И кто же безродные, ничтожные люди... Изабелла молчала в нерешительности, дело было слишком важное, дабы она осмелилась вмешаться в него. «Я не могу судить о таких вещах», — сказала она. «Нет, не могу судить. Вы знаете, что я в долгу перед вашим дядей Валуа, и он будет мне крайне признателен, если я получу от вас письмо. К тому же сострадание к лицу королеве, жалость, прирожденная добродетель женщины, И добродетель, достойная всяческих похвал. Кое-кто упрекает вас в жестокосердии, вступившись за безвинных, вы дадите клеветникам блистательный отпор. Сделайте это ради себя, Изабелла, а также и ради меня. Имя ее Изабелла. Он произнес тем же тоном, каким произнес его, когда они стояли у окна. Королева улыбнулась. — Вы, Робер, искусный дипломат. Кто бы мог подумать, ведь с виду вы настоящий дикарь. Хорошо, я напишу письмо, которое вам так хочется получить, и вы сможете доставить его вместе со всем прочим.